Теперь частенько случалось, что он приходил в Селандра, хвастаясь, будто нашел сокровище, и, кивая головой, говорил, «Не буду распространяться, но и утаивать не стану. Я нашел, но просто что-то необыкновенное». Он попусту растрачивал время и силы. Вернувшись усталой домой, он бросал на пол мешок с обращиками камней тяжко отдувался после дневных трудов и объявлял, что никто не бьется так из-за куска хлеба, как он. Он посадил немножко картофеля на кислом болоте и, если скашивал крапиву, буйно разросшуюся вокруг его избы, то называл это земледелием. Он занялся не своим делом, чего уж тут было ждать хорошего. Вот уже и дерновая крыша на избе осела. Ступеньки на кухне прогнили от сырости. Точильный камень валялся на земле. Телега вечно стояла под открытым небом. И при этом Бреда было по-своему хорошо. Ибо все эти мелочи ничуть не тяготили его. Когда дети, играя, катали точильный камень по траве, отец взирал на это с полным благодушием, а иногда и сам помогал им. Легкомысленный и ленивый по натуре, лишенный всякой серьезности, но и мрачности, слабохарактерный, безответственный, он все же как-то умудрялся добывать кое-какое пропитание и хода бедно перебивался вместе с семейством. Но не будет же торговец вечно кормить Бреда и его семью. Он уже не раз повторял это, а теперь объявил об этом окончательно и бесповоротно. Брэда и сам это понимал, пообещав положить этому конец. Он продаст свой участок. Глядишь, хорошо на этом заработает и рассчитается с торговцем. Да пусть он на этом и потеряет. Он все равно продаст участок. На что ему земля? Он рвался обратно в село. Рвался к беспечности, сплетням, к мелочной лавочке, вместо того, чтобы обрести покой здесь, в глуши и работать, позабыв большой мир. А ему ли позабыть рождественские праздники, или 17 мая, или базары в муниципалитете? Он любил поговорить с людьми, потолковать о новостях. А с кем потолкуешь в здешних болотах? Правда, Ингер из Силандра одно время явно проявляла к нему некоторую склонность, но теперь она переменилась Опять стало мрачно и неразговорчиво. К тому же она сидела в тюрьме, а для него, человека общественного, компания совсем не подходящая. Да, он сам себя устранил, покинув село. Теперь он с завистью видел, что Ленсман нашел себе другого пристава, а доктор — другого кучера. Он бежал от людей, нуждавшихся в нем, и сейчас — Когда его под рукой не было, они спокойно обходились и без него. А ведь какой он был пристав! Какой кучер! Если по совести, так за ним, за Брэде, не грех бы и прислать лошадь, чтобы отвезти его обратно в село. Теперь о Барбару. Почему он надумал пристроить ее в Селандра? Эта затея пришла ему на ум после совещания с женой. Если все пойдет как надо, Вселандра откроет будущее для девушки, а, может быть, свет забрежет и для всей семьи Брэда. Вести хозяйство у двух конторщиков в Бергене, конечно, неплохо, но Бог весть, что она за это в конце концов получит. Барбру красивая, из себя статная, пожалуй, у нее больше дома шансов хорошо устроиться. Вселандра-то... Как-никак, двое парней. Когда Бреде понял, что этот план не удастся, он придумал другой. Собственно говоря, не велика честь породница Сингер, побывавшей в тюрьме. А парня есть не в одном Силандра. Вот хотя бы Аксель Стрём. У него двор и землянка. Человек он работящий, бережливый. «И скотины, и добра порядком наберется, но ни жены, ни работницы пока нет».